Глава первая. Голос народа. Из долины ветер доносил колокольный звон, который сопровождал вечернюю молитву. Шестеро мужчин, обнажив головы, стояли в пастушьей хижине возле вершины, отдавая должное Пресвятой Богородице, висевшие Под закопченным потолком бронзовая масляная лампа с тремя рожками горела тускло, но зато неимоверно чадила. Однако и в полумраке можно было разглядеть, что богатая одежда мужчин ни коим образом не гармонировала с убогим убранством хижины. Колокола смолкли, губы перестали шевелиться, безмолвно. Дочитав до конца Аве Мария, мужчины исково перекрестились, надели кто шляпу, кто шапочку, недоуменно переглянулись и, прежде чем кто-либо успел подать голос, взбитую и с низ труганных досок дверь постучали. Наконец-то, с явным облегчением в голосе, воскликнул Фабрицию Долоди.、Да И молодой мужчина в нарядной одежде по его знаку подошел к двери и распахнул ее. Вошедший был высок ростом в широкополой шляпе и плаще, который он тут же распахнул. Оказалось, одет он весьма скромно: куртка из грубой кожи подпоясана металлическим поясом, слева к нему пристегнут длинный меч, справа рукоять тяжелого кинжала, красные чулки. выглядывавшие из высоких сапог, довершали облик наемника, который в настоящее время был неудел. И тем не менее шестеро высокородных дворян, собравшихся в столь необычном месте, низко поклонились гостю, тем самым выразив готовность внимать каждому его слову. Вновь прибывший скинул плащ. И его подхватил мужчина, который открыл ему дверь, снял шляпу, обнажив густые черные волосы, забранные золотой сеточкой единственным аксессуаром, указывающим на знатное происхождение незнакомца. Он приблизился к грязному в пятнах жира столу. Вокруг него стояли мужчины. Он оглядел их. Господа, я прибыл. Моя лошадь захромала в полумиле от Сан-Анджело, и мне пришлось остаток пути преодолеть пешком. «Должно быть, вы, ваша светлость, устали!» — воскликнул Фабрицио. «Выпейте вина!» — «Фанфула!» — обратился он все к тому же молодому парню, что открывал дверь, но знатный гость остановил его взмахом руки. «С вином можно подождать. Время не терпит. Дело в том, господа». что мы бы по всей вероятности не увиделись, не останься я без лошади. Что вы хотите этим сказать? воскликнул один из шестерых, выражая общее недоумение. Неужели нас предали? Ваши опасения насчет предательства имеют под собой основание. Когда я пересек мост через Метаура и свернул на тропу, ведущую в горы, Взгляд мой различил в придорожных кустах розоватый блеск, потому что луч заходящего солнца упал на стальной шлем спрятавшегося там человека. Скоро я оказался совсем близко от кустов, широкополая шляпа не позволяла разглядеть моего лица, но сам я смотрел во все глаза и заметил злобную физиономию притаившегося за кустами мазаччо торы. Мужчины переглянулись, двое побледнели. Кого он там поджидал? Первым делом я задал этот вопрос самому себе и решил, что меня. Если я не ошибаюсь, он знал даже о том, что я еду издалека, потому не ожидал, что я буду без лошади, да еще в столь скромном одеянии. Только по этой причине он и не остановил меня. Святая Мария, воскликнул Фабриццо, уверяю вас, ваши выводы ошибочные. Кроме нас шестерых во всей Италии нет человека, которому было бы известно о нашей встрече. Положив руку на Библию, я готов поклясться, что ни один из нас не проронил ни слова. Он оглядел стоящих рядом мужчин, как бы приглашая их подтвердить правоту его слов. и те хором присоединились к заверениям Фабрицио. Взмах руки гостя заставил их разом умолкнуть. — Что касается меня, мессир Фабрицио, следуя вашим указаниям, я ни с кем не делился этими сведениями. Но тогда почему Мазаччо, словно грабитель, прятался в придорожных кустах? — Господа, я не знаю, что заставило вас позвать меня, — продолжил гость уже другим тоном. Но если среди вас есть предатель, предупреждаю, берегитесь. Герцог знает или по крайней мере подозревает о нашей встрече. Если Мазачо охотился не за мной, он все равно увидел вас всех и теперь может доложить своему господину, кто был в этой убогой хижине. Фабрицио пожал плечами. выражая пренебрежение, которое тут же высказал вслух стоявший рядом с ним Феррабраччо. — Пусть докладывает. — он мрачно улыбнулся. — Герцог узнает об этом слишком поздно. Гость вскинул голову. В черных глазах мелькнуло удивление. Он глубоко вздохнул. — Похоже, господа, я не ошибся. Вы на самом деле задумали предательство. — Я не ошибся. Господин мой граф Аквильский с достоинством ответил ему Фабрицию. Да, мы предатели по отношению к одному человеку, но зато верные и преданные подданные государства. Какого государства? Полюбопытствовал граф. Герцогство Бобьяну последовал ответ. Как можно предать герцога, но оставаться верным герцогству? В голосе графа Аквильского звучало презрение. «Господа, такая загадка мне не под силу». В воцарившейся напряженной тишине шестеро мужчин обменялись недоуменными взглядами. Они рассчитывали на иную реакцию со стороны графа и теперь спрашивали друг у друга, а стоит ли следовать намеченному плану. И вновь первым заговорил Фабрицо Далодий. «Господин граф, Я старик. Он тяжело вздохнул. Фамилия, которую я ношу, род, которому принадлежу, ничем не запятнали себя на протяжении многих поколений. И не след вам думать, что на склоне моих лет я брошу тень на наше славное имя. Климо предателя не смывается, и я убежден, что ни один из нас ни в коей мере не заслужил его. Окажите мне честь, ваша светлость, и выслушайте меня, а уж потом судите. Но не просто суда ждем мы от вас, господин граф. Мы просим вас научить нас, как спасти страну от грозящей ей гибели, и обещаем, что не сделаем ни шагу без вашего ведома. Во время речи старого дворянина взгляд Франческо Дельфалько графа Аквельского изменился. Презрение уступило место любопытству, даже живому интересу, но граф ограничился лишь одной фразой «Прошу вас, продолжайте». Фабрицио открыл было рот, но тут вмешался Феробрачо, потребовавший, чтобы граф дал слово рыцаря не разглашать того, что ему сейчас сообщат, даже если он отклонит их предложение. Франческо не заставил просить себя дважды, после чего все расселись на колчаногих табуретках и Фабрицию объяснил, что побудило их собраться на тайную вечерю. В короткой преамбуле он коснулся характера Джана Мари Сфорца герцога Боббьяно, посаженного на трон своим могущественным дядей Людовика Сфорца правителем Милана. Джан Мария оказался куцилой, заботящимся лишь о собственных удовольствиях, запустил государственные дела, словом, проявил полную неспособность выполнять возложенные на него обязанности. Рассказывая все это Фабрицио старался найти выражение помягче, поскольку Франческо Дель Фалько, к нему он сейчас обращался, доводился Джану Марии кузеном. Вашей светлости. Должно быть известно о недовольстве зреющим в среде подданных герцога. Взять хотя бы заговор Бакалина год назад. Завершившись он успехом, отдал бы нас в подчинение флоренцей. Тот заговор провалился, но может возникнуть новый. Число молчаливых противников герцога растет. И их объединение может привести к тому, что Бабьяна перестанет существовать как независимое государство. Эта угроза более чем реально. Нас могут погубить не только предатели, но и набирающие силу соседи. Я говорю о Чезаре Бордже. Его господство с неумолимостью чумы подчиняет себе Италию, которую он в конце концов съест полистику как ортишок. Его жадный взор уже обратился на нас. Мы же вряд ли можем противостоять армии герцога Валентина. Его светлости Джану Марии известно все это. Мы не раз предупреждали его о грозящей опасности, но ответом было полное равнодушие к судьбе Родины. Он проводит свое время в кутежах, на балах и на охоте, а стоит нам заикнуться о государственных делах, разражается целым потоком проклятий. Далоди умолк, поняв, что дал волю эмоциям. Но его компаньоны истолковали паузу иначе. Они одобрительно закивали и стали перешептываться между собой. Франческо кивнул. Я полностью. Осознаю эту опасность, сказал Франческо. Но что могу сделать я? Почему вы принесли свои скорби ко мне? Ведь я не политик. Политик нам и не нужен. Бабьяну нужен воин, которому в самом скором времени придется взять на себя роль защитника, господин граф. Нам нужны вы. Вряд ли в Италии найдется человек, не ведающий о подвигах графа Аквильского. Ваши подвиги в войнах между Пизой и Флоренцией, ваши успехи на службе у Венеции достойны того, чтобы прославить вас в веках. Месье Фабрицо, пробормотал Франческо, пытаясь держать слишком уж разгорячившегося арата, расщекот которого залил румянец, но Долоди не хотел ничего слышать. Неужели вы, мой господин, проявивший себя столь блестяще, защищая чужое отечество, откажетесь возложить свое искусство военачальника на алтарь борьбы с врагами в вашей родной земле? Я не могу в это поверить, ваша светлость. Мы знаем, что Франческо Дельфалько истинный патриот, и поэтому рассчитываем на вас. И вы не ошиблись. Без малейшего промедления ответил Франческо. Пробьет час, и я встану рядом с вами, но не раньше. Что касается необходимых приготовлений, то почему бы вам не обратиться непосредственно к герцогу? Грустная улыбка появилась на губах Далоди. Ферабрачо саркастически рассмеялся и со свойственной ему невоздержанностью разразился гневной тирадой. Вы предлагаете нам говорить с ним о мужестве, долге и чести? Да лучше я пойду в послушники к Родерриго Борджа. С той же пользой я мог бы окроплять благовониями ослиный помет. Родерриго Борджа, папа Александр IV, отец Чезаре Борджа. Все, что мы должны были сказать Джану Марии, мы сказали. Не найдя в нем, как и в вас, живого отклика, мы предложили ему еще один путь спасти Бобьяну и отразить натиск Чезары. Какой же? осведомился граф Аквильский, переводя взгляд на фабрицу. Заключить союз с Урбино, ответил Долоди. У Гвидобальди две племянницы. Нам стало известно, что он с радостью отдаст одну из них за Джанну Марию. А породнившись с домом Монтефельтру, мы обрели бы поддержку не только Гведабальдо, но и правителей Болони, Перуджи, Камерино и некоторых других городов поменьше, уже связанных с семейными узами Сурбина. То есть мы оказались бы в столь мощной коалиции, что Чезаре Борджа никогда бы не решился нарушить наши границы. «Я об этом слышал», — кивнул Франческо. — Ничего не скажешь. Решение предполагалось мудрое. Жаль только, что переговоры не увенчались успехом. — Почему не увенчались? — Святой Боже, почему воскликнул неистовый Феррабрачио, и его кулак с силой обрушился на стол? — Да потому что Джан Марии не захочет жениться. Девушка, которую мы сватали ему, хороша как ангел, но он не пожелал даже взглянуть на нее. — В Бабьяно живет женщина, мой господин. Поспешил вмешаться в фабрицию не без основания, опасаясь, что ферабратчо наговорит лишнего. Все так и было. Его высочество отказался. Женитьба не входила в его планы, поэтому нам не осталось ничего иного, как пригласить вас на эту встречу. Его высочество не ударит пальцем о палец, чтобы спасти герцогство. Вот мы и вспомнили о вас. Народ на нашей стороне. На всех улицах Бабьяну открыто говорят о том, что только вы можете защитить их дома, а потому и должны править герцогством. Старик поднялся во имя народа и от его лица, ибо мы всего лишь его представители предлагаем вам корону Бабьяну. Если вы согласны, мой господин, мы завтра же привезем вас в город и провозгласим нашим герцогам. Сопротивления не будет никакого. Лишь один единственный человек в Бабьяно, тот самый Мазачо, которого вы видели в кустах у дороги, сохраняет верность Джану Марии. И то лишь потому, что ему и его нескольким дюжинам швейцарских наемников хорошо платят. Вперед, мой господин. Пусть здравый смысл подскажет вам, что честному человеку не следует испытывать угрозений совести, свергая принца, трону которого верна лишь горстка иностранцев. Страстная речь сменилась напряженной тишиной. Далоди так и остался стоять, остальные сидели, обратив взоры к графу, и затыканным дыханием ожидали его ответа. Франческо Дельфалько глубоко задумался, наклонив голову так, что подбородок коснулся груди. Его лицо потемнело, брови сошлись у переносицы. В его душе происходила серьезная борьба. Столь внезапно предложенная ему власть, готовая упасть в его руки как перезрелый плод, на мгновение ослепила графа. Он увидел себя правителем Бобьяну. Перед его мысленным взором открылась череда славных деяний, которые прославят и его, и родной город на всю Италию. Его доблесть и талант полководца превратят захолустьное герцогство в могущую державу, говорящую наравных с Флоренцией, Венецией, Миланом. Границы герцогства заметно расширятся. Нынешние соседи станут васалами. Он представил. в себе, как шаг за шагом, отвоюет у несносного Борджа Романию. И вот уже поверженный враг укрывается в болотах Камачо или находит убежище под крылышком своего отца в Ватикане, последнем клочке земли, оставшемся под его господством. А в Бабьяна... Съезжаются послы великих республик искать союза в битве с французами или испанцами. Эти мечты вихрем пронеслись в его голове, и искушение железной хваткой стеснуло душу. Но тут же перед ним возник вопрос: а что он будет делать в мирные времена? Ведь он не привык жить во дворцах, а рожден для армейского быта. Ему ли менять? Свежесть утренней расы на траве, на спертый воздух герцогских покоев. Что должен он отдать в обмен на власть, свою драгоценную свободу? Став господином, он превратится в раба. Да, он будет считаться правителем, но в действительности им будут понукать. А ежели он подведет своих хозяев? то в одну темную ночь они вновь соберутся в такой же вот хижине и найдут ему замену точно так же, как ему сейчас предлагают сменить Джано Марию. Наконец-то он вспомнил, на чей трон его просят взойти. Джан Мария, его кузен, сын сестры отца, в венах которого течет та же кровь, что и у него. Франческо поднял глаза и встретился со заботливыми взглядами. Его губы скривила легкая усмешка. Я благодарю вас, господа. Вы оказали мне великую честь, но, к сожалению, я ее недостоин. И добавил, отвечая на хор возражений: во всяком случае я не могу ее принять. Но почему, мой господин? В наступившей тишине. Возвысил голос Фабрицио и простер графу руки. Пресвятая Дева. Почему? Потому что среди многих причин человек, которого я по вашей просьбе должен свергнуть с престола, одной со мной крови. А я-то думал, что в таком человеке, как вы, ваша светлость, патриотизм и любовь к Бабьяну должны быть сильнее кровных уст. серьезным тоном заметил весельчак Фанфула. Вы не ошиблись, Фанфула. Разве я не сказал, что это причина одна из многих? Ответьте мне, господа. С чего вы решили, что из меня выйдет мудрый правитель? Да. В нынешние суровые времена Бобьяну нужен полководец. Но кризис не может длиться вечно. Ситуация изменится. наше государство войдет в удачную полосу, и тогда воин в роли правителя окажется столь же смешон, как сейчас Джан Мария, солдат, некудышный придворный и бездарный политик. И последние друзья мои, раз уж разговор у нас пошел на чистоту, как бы там ни было, а я люблю себя. Цению свою свободу и не променяю ее на дворцовые покои. Призвание мое — скитаться по миру, полной грудью вдыхать ветер свободы. Пусть герцогская корона и пурпурный плащ остаются. Франческо смолк на полуслове, рассмеялся. Наверное, я привел достаточно доводов. Еще раз благодарю вас, друзья, и прошу принимать меня таким, какой я есть, ибо не стать мне таким, каким вы хотите меня видеть. Граф откинулся на спинку стула. Далоди принялся было вновь убеждать его отдуматься, приводя все новые доводы, но Франческо его остановил. Решение принято, месье Фабрицию, и оно неизменно. Вам, господа. Я готов пообещать следующее: я поеду с вами в Бобьяну и попытаюсь убедить кузена внять голосу рассудка. Более того, я попрошу его назначить меня главнокомандующим армией Бобьяну. И если он согласится, реорганизую наши войска и заключу союз с соседями. И это, хоть в какой-то степени, будет гарантировать безопасность герцогства. Собравшиеся в наступившей тишине, однако, не оставили попыток переубедить графа. Но Франческо твердо стоял на своем. Смирившись в конце концов с отказом графа стать герцогом Бабьяно, Долоди、да、поблагодарил его за обещание употребить свое влияние над Джана Марию. Мы рады, что наша встреча хоть что-то нам дала, и со своей стороны сделаем все возможное. А к нашему слову в Бобяна все еще прислушиваются, чтобы вы стали нашим главнокомандующим. Конечно, мы предпочли бы видеть вас на троне герцога. И если в дальнейшем вы передумаете, оставьте эти мысли, отрезал граф. Не успел он произнести эту фразу, как юный Фанфуле Дельи Арчибреди вскочил на ноги. Его красивое лицо было встревожено, прислушался, потом. к радующимся шагам направился к двери и распахнул ее настежь. Оставшиеся в хижине мужчины не спускали с него изумленных взглядов. Однако ему не пришлось объяснять своего, казалось бы, столь странного поведения, ибо в сгустившейся тишине все отчетливо услышали далекий топот приближающихся к хижине людей.